Они добрались до полуразрушенного строения возле выхода из парка. Пересекли дорогу и небольшой сквер. Профессор узнал памятник Суворову. Великий полководец слегка покосился, но все еще держался молодцом. Справа от них было здание Театра Российской Армии, то самое, пятиконичное. От него вниз шли ступеньки. Вблизи заметно стало, что правое крыло здания обрушилось. И вскоре они обнаружили букву «М» над подземным переходом и осторожно принялись спускаться. В вестибюле Игорь посветил фонариком. Несколько крыс кинулись в рассыпную. «Значит, не так уж плохо здесь». Он вспомнил наставление опытных сталкеров. «Мол, если водятся крысы, значит, место не совсем гиблое. Вот если даже крыс нет». Стоит насторожиться. Возможно, завелось кое-что похуже. Путешественники прошли по облицованному серым мрамором коридору, который пару раз заворачивал, и увидели перед собой турникеты, а за ними эскалатор. Они потихоньку принялись спускаться. Добравшись до низа, они обнаружили, что потолок просел, и герм ворота заклинило в полуоткрытом состоянии. Но щель была заслонена изнутри деревянным щитом, явно поставленным чьими-то руками. В то же время станция не подавала признаков жизни. Осторожно отодвинув щит, они убедились, что вокруг темно и тихо. Но что таило в себе эта тишина? Игорь с удивлением разглядывал стены, освещая их фонариком. Там, где ступеньки спускались на станцию, на серой стене – Действительно виднелся черный силуэт мужчины. Он словно крался вниз. На противоположной стене Игорь увидел белый силуэт девушки, а посветив назад, в ту сторону, откуда они пришли, огромное, почти во всю стену, скорбное, бородатое лицо. Ему стало не по себе. Если бы не необходимость отдохнуть, он бы ни за что не стал оставаться в таком месте. Но сил уже не было. Надо было снять противогазы и костюмы, которые, как выяснилось, местами пропускали воду. На станции их ожидало еще одно открытие. В углу виднелись следы костра. Колонны здесь были широкие, массивные и скорее напоминали стены, в которых были проделаны квадратные проходы. Во многих были глубокие трещины. Станция словно пустая, проседала под собственной тяжестью. Тут и там валялись обломки серого камня, осыпавшиеся со стен. И еще в двух местах Игорь обнаружил нарисованные на стенах черно-белые человеческие фигуры или лица. Да уж, как ни крути, а радостной эту станцию было назвать трудно. В одном из проходов было устроено что-то вроде топчина, из уложенных на пол досок, потемневших от времени. Игорь пришел к выводу, что станция еще недавно была обитаемой. Больше того, его не покидало ощущение, что за ним неотрывно следят чьи-то глаза, но его с непреодолимой силой клонило в сон. Взяв с марины и профессора обещание подежурить, Громов растянулся на топчине из досок прямо в полусырой одежде и скоро провалился в беспамятство. Ему снилось, что черный человек вышел из стены, склонился над ним и приставил нож к груди, примериваясь, чтобы вернее нанести удар. Нащупав одной рукой собственный нож, а другой фонарик, Игорь моментально сгруппировался и сел, светя перед собой. Черная тень шарахнулась от него. «Ты кто?» осипшим со сна голосом спросил Игорь. Человек не ответил, хотя и скрыться не пытался. Сидел на корточках у противоположной колонны, каждую секунду готовый убежать. На нем был темный мохнатый плащ, на голове кожаный шлем. Игорь посветил вокруг и облегченно вздохнул. Его спутники были целы, просто спали богатырским сном. Тогда Громов снова перевел взгляд на человека напротив. «Ты здесь живешь?» – спросил он. «Сейчас паук придет. Плохо будет?» – неожиданно отозвался человек. «Ты уходить быстро! Все уходить!» «Куда уходить? Какой паук?» Но Игорь уже начал кое-что понимать. Толкнул профессора, потряс за плечо Марину. Женя тут же проснулась сама, когда вокруг зашевелились остальные. Человек указал им в сторону гермоворот и сам двинулся туда же. Игорь по-прежнему насторожно следил за ним, хотя ему казалось, что местный житель настроен скорее дружественно, иначе давно бы мог убить их спящих. Они подошли к гермоворотам и присели возле деревянного щита так, чтобы в любой момент можно было его отодвинуть. Странный человек устроился немного поотдаль. «Как тебя зовут?» — спросил Игорь. Но тому, видно, было пока не до церемоний. «Смотреть туда!» — прошептал он и протянул руку в направлении места их ночлега. Игорь навел луч фонарика и увидел. Там что-то двигалось. Из квадратного прохода вытянулась длинная, толстая, бурая конечность, покрытая короткими волосками. Потом протянулась и вторая, А потом он увидел между ними маленькую голову с близко посаженными глазами, сверкавшими злобой, и часть огромного бурого туловища. Паук занял собой чуть ли не половину квадратного прохода между колоннами. «Ничего себе!» – подумал Игорь. Черный человек в капюшоне поднял большой обломок серого камня, валявшегося рядом, и швырнул метя в голову паука. Существо слегка попятилось и угрожающе приподняло передние конечности. Игорь начал понимать, что неизвестный спас им жизнь, если бы не предупредил. Он даже поежился, представив себе, что бы с ними сейчас было. Раз так надо освещение наладить, подумал он и принялся отдирать планку от деревянного щита. Черный человек следил за ним с любопытством но не возражал. Игорь достал пластиковую бутыль, где плескалась горючая жидкость, открыл крышку. Тут черный человек, почувствовав резкий запах жидкости, оживился. «Огонь!» — возбужденно заговорил он. «Огонь убивает паука!» «Только надо с умом!» — согласился Игорь. Паук, между тем, осмелел и снова высунулся в проем. Злобные глазки казалось... Следили за людьми. Он как будто затаился в ожидании, в предвкушении добычи. Поразмыслив, Игорь решил, что надо сначала как следует подготовиться, а потом действовать наверняка. Он слегка смочил конец отодранной дощечки горючей жидкостью, нашарил в кармане зажигалку, поджег факел и передал его Марине. Затем перехватил автомат поудобнее. Черный человек одобрительно кивал. Игорь тщательно прицелился между глаз паука и дал короткую очередь. Передние конечности монстра судорожно вскинулись, и он вслепую яростно замолотил ими в воздухе. Игорь тут же выхватил у Марины зажженную дощечку и, сделав несколько шагов вперед, кинул ее в проем, где судорожно бился паук, а сам тут же отскочил подальше. И вдруг... Запылало сразу все, иссохшиеся доски, валявшиеся рядом тряпье. Замелькали в воздухе волосатые конечности. Распространился отвратительный запах паленого. Игорь понял, что сейчас горящий паук начнет метаться по станции. И тут начнется такая свистопляска, что мало не покажется. Но вдруг в проходе что-то с треском взорвалось. Паук еще некоторое время судорожно стучил ногами, потом застыл, скукожился, скрючился. Игорь, слегка торопев смотрел, как тварь догорает, распространяя жар и удушливую вонь. Несколько минут, и от чудовища остался обгорелый труп. А огонь продолжал полыхать, и вдруг прогремел еще один взрыв. Во все стороны полетели каменные крошево, и горящие хлопья. Один каменный обломок смазал Игоря по щеке, острым краем рассекая кожу. Трещина в стене стала еще больше, и Громов инстинктивно прикрыл голову руками. Но когда доски сгорели окончательно, пламя постепенно погасло само собой. Лишь искореженные останки паука источали жуткое зловоние. Запах паленой шерсти или чего-то еще очень противного. Зато на станции сразу стало жарко. сырая одежда исходила паром, высыхая прямо на людях. Черный человек прижал руку к колбу и поклонился. «Спасибо?» «Как тебя зовут?» — снова спросил Игорь. «Есть тут кто-нибудь еще?» «Саид зови», — отозвался черный человек. «Никого нет, все умерли». Лейла умерла, Сергей умер, а Слава и Виктор ушли. Только Ася и я остался. Он вытащил из ближайшего угла худенькую девушку в ветхом черном костюме, в кожаной куртке и черном кожаном шлеме. Девушка упиралась, но как-то вяло. «Ася», — сказал Саид, у Аси от ужаса расширились глаза. Но когда она увидела Марину и Женю, то как будто немного успокоилась. А вообще Игорю показалось, что происходящее вокруг ее не слишком волнует. Она словно обдумывала какую-то свою мысль. И лишь при виде автомата в его руках Ася слегка оживилась. Не нравились Игорю ее глаза. Слишком отрешенный был у нее взгляд. «Есть хочется», — подала голос Марина. «Может, приготовим что-нибудь?» Они отодрали еще несколько дощечек от деревянного щита и развели костер. Водой запаслись, еще путешествуя по подземной речке. И вскоре готовы были каша и чай. А Игорь попытался объясниться с Саидом. Но это было не так просто. И в конце концов рассказывать начала Ася. Монотонно, как о чем-то постороннем. Приглядевшись к ней, Игорь понял что не так уж она молода. Ей было уже около тридцати. Просто ее хрупкость и худоба вводили в заблуждение. С первого взгляда женщина казалась чуть ли не подростком.